Боясь, что он упустил какой-нибудь важный симптом, он с трудом удерживался от того, чтобы встать и направиться снова к больной в такой немыслимо ранний час. Беспокойно ворочаясь всю долгую бессонную ночь напролет, он дошел уже до того, что спрашивал себя, понимает ли он вообще хоть что-нибудь в медицине. У Мэнсона была бурная натура, склонная к исключительной напряженности переживаний. Вероятно, он унаследовал ее от матери уроженки Горной Шотландии, которая на своей родине в Аллапуле в детстве наблюдала, как северное сияние мечется по седому небу. Отец Эндрю Джон Мэнсон, мелкий файфширский фермер, был человек уравновешенный, степенный, трудолюбивый.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 Но вскоре кашель, на которой она в течение ряда лет не обращала никакого внимания, начал все сильнее мучить ее, и она неожиданно заболела чехоткой, от которой так часто гибнут тонкокожие, темноволосые жители гор. В 18 лет Эндрю оказался один на свете. Он учился тогда на первом курсе университета Сент-Эндрю и получал стипендию 40 фунтов в год,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 при условии, если они готовы добросовестно погасить эти суды по окончании учения». Конец цитаты. Гленовский фонд и способность весело голодать помогли Эндрю пройти весь курс в университете Сент-Эндрю, а затем окончить медицинский факультет в городе Данди. Благодарность фонду и несносная честность — заставили его тотчас по получении диплома спешно взять место в Южном Уэльсе, где только что окончившие врачи могли рассчитывать на больший заработок, нежели во всех других местах, с жалованием 250 фунтов в год. Хотя он, конечно, предпочел бы работать в королевской больнице Эдинбурга и получать в 10 раз меньше. И вот он в Бленнеле. Встаёт, бреется, одевается, все это с лихорадочной быстротой, вызванной беспокойством о первой пациентки. Он торопливо позавтракал и побежал обратно в свою комнату. Здесь отпер чемоданы, достал оттуда маленький футляр с синей кожи, открыл его и с серьезным выражением смотрел некоторое время на лежавшую внутри медаль, гунтеровскую золотую медаль,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 «Миссис Пейдж заказала резиновый штамп с подписью доктора Пейджа, когда он заболел». «Благодарю вас», — возразил Эндрю, — «но я хочу сам принять всех больных». Он остановился, забыв на время о своей тревоге, пораженный тем, что делал аптекарь. «А что это вы делаете?» Дженкинс вместо ответа подмигнул ему. «Из этого горшка вода покажется им вкуснее». Мы с вами знаем, что значит добрая старая аква, не так ли, доктор? Ну, пациенты этого не знают. Дурак бы я был, если бы при них наливал воду в их бутылки прямо из крана. Маленький аптекарь обнаруживал явное желание пуститься в откровенности, но ну и задней двери дома за 40 ярдов от амбулатории а вдруг раздался громкий крик. «Дженкинс! Дженкинс! Вы мне нужны сию же минуту!»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 В почти мучительном нетерпении он велел старому кучеру ехать прямо на Глайдер-плейс. Через 20 минут он вышел из дома номер семь, бледный, крепко сжав губы со странным выражением лица. Пройдя два дома, вошел в одиннадцатый, который тоже числился у него в списке. Из одиннадцатого, перейдя улицу в восемнадцатый,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 В таких случаях всегда бывают затруднения. У нас нет даже и больницы, не говоря уже об изоляционных бараках. Если вы натолкнетесь на что-нибудь очень серьезное, позвоните Гриффицу в Тониглен. Это в 15 милях отсюда, ниже Бленнелли. Гриффиц, окружной врачебный инспектор. Снова пауза длиннее предыдущей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 «А кто его спрашивает?» «Говорит Мэнсон из Бленнели, ассистент доктора Пейджа». Голос Эндрю достиг высшей степени напряжения. «У меня здесь пять случаев ТИФа. Я прошу доктора Гриффитса немедленно приехать». Откровеннейшая пауза и затем стремительный ответ монотонной, заискивающей скороговоркой с сильным уэльским акцентом.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 Но мне кажется, что со мной говорил именно он. Возможно, Энни слабо усмехнулась. Я слышала, что когда он и не уезжает в солнце, то отвечает, что уехал. Она дружелюбно и спокойно посмотрела на Эндрю, затем повернулась к двери и заключила. — Я бы на вашем месте не стала терять время на разговор с ним. Эндрю повесил трубку и со все возрастающим негодованием и тревогой, бормоча проклятия, вышел из дому и вторично обошел своих больных. Когда он воротился, пора было начинать вечерний прием. Полтора часа просидел он за перегородкой в тесной коморке, изображавшей кабинет врача, осматривая больных, которыми была битком набита приемная до тех пор, пока не запотели стены, и в комнате можно было задохнуться от испарений, выделяемых мокрыми телами. Рудокопы с порезанными пальцами, с профессиональными болезнями глаз и коленных связок, с хроническим ревматизмом. Их жены и дети, кашляющие простуженные, с каким-нибудь растяжением или вывихом, со всякими другими мелкими человеческими недугами. При иных обстоятельствах Эндрю эта работа доставила бы удовольствие, Ему приятно было бы даже спокойно оценивающее наблюдение за ним этих хмурых людей с землистыми лицами, перед которыми он чувствовал себя как на экзамене. Но сегодня он был всецело поглощен более важным вопросом, и голова у него шла кругом отсыпавшегося на него града пустячных жалоб. И все время, пока он писал рецепты, выстукивал груди и давал советы, В нем вызревало решение, которое он мысленно выражал следующими словами. «Это он меня надоумил. Я его ненавижу. Он противен мне, этот высокомерный дьявол. Но ничего не поделаешь. Придется идти к нему». В половине десятого, когда из амбулатории ушел последний пациент, Эндрю с решительным видом вышел из своей коморки. «Дженкинс!» «Где живет доктор Дэнни?» Маленький аптекарь, который в эту минуту успешно закрывал на засов наружную дверь, опасаясь, чтобы в амбулаторию не забрел еще какой-нибудь запоздалый посетитель, повернулся к Эндрю с почти комечным выражением ужаса на лице. «Ведь вы же не станете связываться с этим человеком, доктор. Миссис Пейдж, она не любит его». Эндрю спросил угрюмо. А почему это она не любит его? Да потому же, почему и все. Он был так безобразно груб с ней. Дженкинс замолчал, но затем, всмотревшись в лицо, Мэнсона добавил неохотно. Что ж, если вы непременно желаете знать, он живет у миссис Сиджер, Чепл стрит номер 49. Снова в путь. Эндрю был на ногах целый день, но не чувствовал усталости, поглощенный сознанием своей ответственности, озабоченный эпидемией тифа тяжелым грузом, легшей ему на плечи. Он испытал большое облегчение, когда, придя на Чепл стрит 49 узнал, что Дэнни дома. Хозяйка проводила его к нему. Если Дэнни удивился его приходу, то ничем этого не показал.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 Меня мало убить за то, что я сразу не распознал его. Уже пять случаев. Я не в большом восторге, что приехал сюда. Но надо что-то делать, а я здесь человек новый не знаю что. Я звонил врачебному инспектору, да ничего от него не добился. И пришел к вам за советом. Дэнни в своем кресле у камина, полуобернувшись, слушал с трубкой в зубах, И, наконец, сказал ворчливо, «Мы бы лучше вошли, затем, с внезапным раздражением, «Ах, да садитесь же ради Бога! Не стоите, как пресвятрианский священник, который готовится предать кого-нибудь анафеме. Выпить хотите чего-нибудь? Нет? Ну, конечно, я так и думал, что не захотите». Но даже и тогда, когда Эндрю, неохотно уступая его настояниям, сел с оборонительным видом и даже закурил сигарету, Дэнни не торопился начинать разговор. Он сидел, тыкая своего пса Гоукинса носком рваной домашней туфли. Наконец, когда Мэнсон докурил сигарету, он сказал, кивком указывая на стол, «Взгляните, пожалуйста, на это».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 Ну, при наших проклятых порядках приходится быть мастером на все руки. Впрочем, как неплохо сделаны препараты, ошибиться нельзя, видно даже невооруженным глазом. Я их приготовил на Агаре в моей печке. Значит, и у вас были случаи, Тифа? Спросил Эндрю с жадным интересом. Четыре. Все на том же участке, где ваши. Да не замолчал.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 Против здесь более или менее обычное явление. Но когда-нибудь, скоро, очень скоро, мы дождемся хорошенькой вспышки эпидемии. Виновата в этом главная канализационная труба. Она вся дырявая, и нечистоты просачиваются из нее, отравляя половину подземных источников в городе. Я вдалбливал это Грифицу, пока не измучился, но он ленивый, увертливая, ни на что негодная, благочестивая скотина. Во время нашего последнего разговора по телефону я пригрозил, что при встрече проломлю ему башку. Наверное, оттого он и увильнул от вас сегодня. «Это черт знает, что позор! — крикнул Эндрю, увлеченный внезапным порывом возмущения. Дэнни пожал плечами. «Он ничего не хочет требовать от городского управления, боясь, как бы ему не урезали жалования, чтобы оплатить необходимые расходы». Наступило молчание. Эндрю горячо желал продолжения разговора. Несмотря на неприязненное чувство к Дэнни,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 признателен за сведения. Благодаря вам мне теперь все ясно. Меня беспокоила причина эпидемии. Я думал, тут имеется какой-то носитель заразы. Но раз вы установили, что все дело в колодце, тогда это гораздо проще. Отныне на глайдер-плейс должны будут кипятить каждую каплю воды». Дэнни поднялся тоже. «Это Гриффитса следовало бы прокипятить», — проворчал он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 «Даже доктору Шотландцу будем рады. Не так ли, сэр Джон?» Сэр Джон Голкинс ударил хвостом по ковру и, словно дразня Менсона, высунул красный язык. Тем не менее, возвращаясь домой через глайдер-плейс, где по пути он дал строгий наказ относительно кипячения воды, Эндрю чувствовал, что теперь Дэнни вовсе не так уж противен ему, как казалось раньше.